Глава четырнадцатая. Решили пойти к Романовым на следующий день. Сегодня слишком много приключений, каждый устал. Темы для разговора исчерпались. После прихода Елены все погрузились в размышления, а затем тихонько разошлись. Слишком много событий происходило вокруг. Вернется ли когда-то спокойная жизнь? С другой стороны. А смогу ли я так жить? Пока ехал до дома, прокручивал в голове слова Елены. Какие цели она преследует? Что такого рассказали ей солдаты, из-за чего клан предоставляет сразу шесть мест, причем устраивает внеплановую экскурсию? У кланов был день открытых дверей. К нему тщательно готовились, показывая только верхушку, как айсберг. Основная туша механизма оставалась далеко от глаз простого обывателя. За закрытыми дверьми клановых холлов. Тут нас походу ждет нечто интересное, а значит сходить стоит. Без маски было уже непривычно. Казалось, сейчас кто-то крикнет: «Эй, это он, тот парень с непонятными способностями! Держите его!» Такси мягко прильнуло к обочине. с е ф е р о н мигнул с писанием, а я пошел к дому, преодолевая несколько десятков метров по м о щ е н о й дорожке. В гильдии расчет каждую неделю, а у меня осталось не так много коинов. На поклон к отцу идти не хотелось, но и жить на последней тоже плохо. Надо подумать, где взять средства. На подходе мой источник странно себя повел, будто сжался, посылая по телу сигналы опасности. У меня затряслись руки. Захотелось убежать, звезда Дара была не против. Опасность источал дом, и я бы смылся, если бы не услышал голос бабушки. Она что-то рассказывала, звук доносился из приоткрытого окна, чуть правее, там располагалась кухня. Нужно было что-то делать. Я собрался с духом, зажигая Дар. Ощущения обострились, двигаться стало значительно легче, но не стоило забывать, что это заёмная сила. В лучшем случае я заплачу растянутыми сухожилиями и связками, а мышцы будут болеть так, словно тренировался месяц подряд. В худшем просто умру от перегрузки. За время путешествия в другой реальности я приобрел силу, но что она стоит без правильного применения? Постоянно совершать ошибки, действуя интуитивно. В один прекрасный момент везение закончится. Сейчас не понимая причины опасности. Я окутался силой. Энергия выходила через кожные поры, ей было мало места. Я передвигался очень быстро, оставляя позади фиолетовый шлейф. Открыв дверь, молниеносно миновал коридор, направляясь в сторону кухни. Туда я вошел, приготовившись ко всему. Но и тут меня удивили. За столом ко мне спиной сидела громадная фигура, очень похожая на отца, только это был не он. Плечи, осанка, чуточку сгорблен, а в волосах густо пестрела седина. Федор воскликнула бабушка, прижимая руку к груди. Хорош, чертяка. Добродушно повернулся ко мне гость. Дед, я о с т о л б е н е л гося источник, хотя уже все заметили свечение и медленно затухающий след из коридора. Признал, значит. Давно не видел я тебя, ф е д е ч к а повзрослел совсем. Вот только способности я таких раньше не замечал. Если только. Что такое, Володя? Осторожно спросила бабушка. Разве это ненормально? У него сущность призрака и ментал вполне может дать такой эффект. Это ты, Маша, бесталанная. А я почувствовал, как он ворвался. Сила так и бурлит, что вода в котле. Готов был меня растерзать в клочья. Наша кровь. Давно инициировался. несколько дней то как быстро дед расколол меня пугало другие тоже так могут нет не могут Отк... да у тебя на лбу написано прошел инициацию вот и трясешься весь думаешь уникальный случай смены сущности поэтому из отцовского дома ушел нет инициировался позже угу. теперь понятно почему Костик не почувствовал а это даже интересно учитывая его планы У него есть какие-то планы, наверное, я в них не участвую. Еще как участвуешь. Главная роль тебе обеспечена. Вон ты даже меня с в о и м п о с т у п к о м вытащил. Почувствовал я, что кровь-то усилилась в роду. Можно инициироваться второй раз? Ахнула бабушка, переводя взгляд с меня на деда и обратно. Можно, но сложно. Просто ответил дед. И мне очень интересно, как наш пострел везде поспел. Спать, шагом марш. Завтра утром поговорим. Вижу тебя потрепало сегодня. У меня завтра к тебе будет вопрос. Я действительно устал. Вот жгадство, перепутал деда с врагом. Вот тот посмеялся, наверное, влетел, в з г е р о ш е н н ы й юнец, пытался его чем-то напугать. Напугаешь такого, ага. Его самого боятся практически все, кроме, пожалуй, таких же отмороженных. Их всего в России около двух десятков. Рано мне еще с дедом тягаться. Он, если захочет, таких как я десяток пришибет и не заметит. Наверху, проходя мимо комнаты Светланы, я оказался схвачен. Тонкая девичья ручка вытянулась из за о т к р ы в ш е й с я двери и затащила меня внутрь. Я и пискнуть не успел. Был осмотрен с ног до головы внимательным взглядом, принадлежащим девушке, которая привыкла повелевать. Нам нужно это прекратить. Что ты имеешь в виду? Не сразу врубился я. Петр постоянно тут. Мне н а д о е л и ваши шпионские игры. Девушка надула губки. Ты вроде была не против. Осторожно начал я. А теперь против. Она скрестила руки на груди. Все поменялось. На короткой дистанции он был выносим, но сейчас меня передергивает от его вздохов, а глаза просто стеклянные. Я скажу ему прыгнуть с крыши, он прыгнет. Все равно не понимаю, что здесь плохого. Да все плохо! взорвалась она. Не такого я ожидала, когда приехала сюда. Сделай так, чтобы он больше не оставался со мной. Я не знаю как, да и занят. Что-нибудь придумай. Спать я лег не сразу. Сначала обдумал, что же делать со строптивой девушкой. Выхода не нашел, но за размышлениями смог уснуть. Очнулся все в той же разрушенной квартирке. Оглянулся по сторонам. Зубик спал, метелицы не было. л и с с т о я л у окна, глядя наружу. Там опускалась ночь. На фоне города стояла одинокая башня. До нее было километров пять или чуть больше. Нам туда? – спросил я, подойдя. Да. л и с даже не повернулась. Осталось совсем немного. Там тебе все расскажут, да и нам будет полегче. Ты даже не представляешь, сколько раз мы ходили к горизонту, где выбрасывает новых одаренных. Я подозревал, что не первый. Ты и не десятый. Подробнее расскажут ученые. Хорошо, пошли, пошли. Метелица появился как из воздуха, отдохнул и обследовал другие комнаты. В этом старике энергии было больше, чем во всех нас вместе взятых. Шли уверенно короткими перебежками от здания к зданию. Порой могли долго двигаться под крышей, а порой преодолевали сотни метров открытого пространства. В воздухе всегда кто-то был. Мы ждали, пока твари скроются перед тем, как бежать. На улицах также встречались измененные. Я видел шатающихся людей, их тела сильно мутировали, почти потеряли человеческий облик. Кожа натягивалась, а в тех местах, где были кости, образовывались уплотнения. Скулы затвердевали, превращаясь в два щитка, а челюсть вытягивалась. Некоторые ходили на двух ногах, но страшнее были те, кто передвигался на четырех. Вообще любой противник в городе был страшнее, чем прорыв целого легиона в моей реальности. Отличалось поведение, причем кардинально. Главная цель легиона – нанести как можно больше ущерба. Цель монстров в городе – убить тебя. Они не несутся напрямую, они выжидают, они более умны, быстрые. Одна такая тварь выслеживала нас около двух часов перед тем, как напасть. Измененный человек, бегающий на четырех лапах. Если бы я хотел представить себе оборотня, он бы выглядел именно так. Даже получившие сущность з в е р я одаренные сохраняют человеческий облик, большинство из них. Когда после очередной пробежки Зубик остановился, чтобы завязать плотнее шнурки, никто не обратил внимания. Просто наклонившийся мужчина чуть дальше по коридору. Мы отошли на десять шагов. Зубик пропал. Нас привлек небольшой шум в ответвлении коридора. Парень нашелся там. Тварь пыталась его придушить, видимо, прекрасно понимая, что он может закричать. Гигант пыжился и старался откинуть наседающего измененного. Тот в свою очередь зажал ему шею, сдавливая горло. Если бы не воротник из крепкой слоеной кожи, зубы к бы просто порвали. При всей массе и силе бойца он висел в пасти худощавого измененного, будто котенок. Метелица хотел было прикончить тварь, но та повернулась к нам, губы ее поднялись, она зарычала и попятилась, прикрывая с телом член а отряда. Секунда. И т в а р ь оценив позицию, бросает добычу и с ч е з а я в проеме окна. Плетение, посланное метелицей, уходит в молоко. До земли около шести метров, но зверю это н и по чем. Зубик тяжело дышал, потирая свою могучую шею. Кажется, здоровяк чуть ли не впервые в жизни почувствовал себя слабым. Свисток протянул руку, помогая парню подняться. Остальные стычки прошли как то планово. Чем ближе мы были к высоткам в центре, Тем сильнее остановилось напряжение, но и идти стало легче. Отряд знал здесь каждый метр, отчего скорость только увеличивалась. Сами высотки выглядели нежилыми, позеленевшие стены, увитые диким плющом, полная тишина, ни единого проблеска. Я бы засомневался в необходимости лезть туда, но отряд знал дорогу. Перед первой высоткой мы вошли на подземную парковку. Тут начиналась территория людей, что не могло не радовать. Первым бросились в глаза закрытые двери. Там, где давно жили монстры, створки были открыты, чаще с л о м а н ы в ы в е р н у т ы с корнем, п о к р ы т ы следами крови. Тут по периметру парковки двери носили следы восстановительных работ. А когда мы подошли к лифту, я по-настоящему удивился. Кнопка загорелась, пуская нас внутрь. Тяжелые н а в и д створки с бороздами от когтей разошлись. Мы стали подниматься. Много времени это не заняло, что говорило о том, что мы проехали максимум четверть здания, а значит верхние этажи скорее всего пустуют. Точнее, они заняты, но не людьми. Двери в очередной раз разошлись. Я вышел в просторное круглое помещение, в котором суетились несколько десятков человек. На стереотипных ученых они мало походили. Обвешанные разгрузками у каждого в кобуре пистолет. Разве что вместо гранаты автоматов они носили переливающиеся индикаторами приборы? Мы прошли мимо взорвавшего что-то молодого паренька. У одной из стен был полукруглый стол, заваленный бумагами. Рядом каталась огромная доска, исписанная маркером, а ее края уже стали радужного цвета. Все братья работало, это было видно. Парень, что подорвал агрегат, поправил перемотанные л е н т ы очки. Почесал затылок и снова поковырял прибор, убирая остатки старого и кидая питание на новый, идентичный первому. Оборудование одобрительно пискнуло, а затем заработало. Парень победно хмыкнул. Устало с документами сиделся д о в л а с ы и старик, задумчиво осматривая доску с вычислениями. Руки его были скрещены за головой, а взгляд голубых глаз из под очков расфокусирован. Я вышел вперед, протягивая руку. Вы тут главный? Ну наконец-то. Вы-то мне все объясните. л и с с зубиком прыснули. Нет, молодой человек, боюсь, вы ошибаетесь. Я повернулся к Лиз вопросительно, поглядывая на нее. К нашей компании незаметно подошел паренек, который минуты ранее взорвал прибор. Его волосы были растрепаны, на лице сажа, глаза за защитными очками блестят весельем. Я вам все объясню, Федор Константинович. Просто Федор, растерялся я. Ну как же? Я же вижу, что вы поборник старых правил. Каких правил? Парень подошел и пожал мою безвольную руку. Общественных, мол, начальник всегда в работе и должен быть стар, опытен, задумчив. А вот вы про что? н а да д -да. н Он упал в кресло на колесиках и пару раз прокрутился вокруг своей оси. Мое имя Алексей, Алексей Шувалов. Я тот, кто виноват в вашем переносе. Приятно познакомиться. Правда? Я думал, вы налетите на меня с кулаками. Честно сказать, в первые дни такое желание было. Рад, что вы удержались. Алексей повернулся к стоящим л и с и з у б и к у Вы свободны, отдыхайте. И да, Лиз, хорошая работа. Мы все тут работаем над одной задачей. Я рада, что приношу пользу. Еще раз спасибо. Алексей встал, поманив меня за собой. Давай на ты, хорошо? Ага. А куда мы? Нужно тихое место. Нам предстоит много е обсудить. Мы и м и н о в а л и круглое помещение, возвращаясь к лифту. Следующий этаж был разделен на спальные помещения и имел такую же круглую форму. Через приоткрытые двери виднелись кровати, личные вещи, люди, что встречались с н а м одеты они были проще, без р а з г р у з о к и жилетов. Мы прошли этаж насквозь, чтобы выйти к небольшому кабинету. Приблизившись, я заметил, что кладка свежая, а значит, помещению придавали форму круга искусственно и не так давно. Да, мы специально сделали их круглыми, так во всех доступных нам этажах. Увидев мой интерес, пояснил Алексей. Зачем? Дает большую устойчивость основанию здания, а также это наша защита. Защищаетесь от тех тварей снаружи? Они не выглядели слишком опасными для такой группы людей. Шувалов ничего не ответил. Наверняка вопрос был глупым. Я отругал себя. Конечно, им есть от кого защищаться. С чего я взял, что все понимаю? Мы прошли в кабинет. Он был заставлен разными радиоприборами, большинство из которых имели полуразобранный вид. В помещении пахло гарью. Причиной оказался включенный паяльник. Струйка дыма с наконечника весело поднималась к потолку. Стол был завален бумагами не меньше, чем первый. Свободные части испещряли следы паяльника, клея и чего-то острова. Несколько мониторов выдавали динамическую информацию, видимо, в реальном времени. Один из них показывал город со всех ракурсов, но рассмотреть что-то более п о д р о б н о я не успел. Алексей смахнул со стула напротив какой-то технический наборчик инструментов и жестом пригласил сесть. Сам куратор устроился за рабочим столом, быстро проверил информацию на полуразвернутых ко мне мониторах, а затем щелкнул по клавиатуре и те погасли. Повисло недолгое молчание. Каждый из нас подбирал слова. с п р а ш и в а й думаю, у тебя много вопросов. Я тоже так думал, пока не сел напротив. Знаю это ощущение. Парень рассмеялся, и я тоже не сдержался. У меня такое бывало на зачетах. Долгая подготовка, но все равно выходит импровизация. Что я здесь делаю? Начал я с самого с важного для себя вопроса. Мы должны были показать тебе возможный вариант будущего. Я это понял. А что возможен другой вариант? Да, но он в о м н о г о р а з х у ж е Снова повисла тишина. Я не ожидал такого ответа. Какое будущее может быть хуже этого? Пожалуй, я бы не хотел в таком оказаться. Почему именно я? Чистое совпадение. Вот, посмотри. Алексей повернул один из экранов в мою сторону. Недолго поколдовав над клавиатурой, парень удовлетворенно откинулся. На экране была видна т а к л е т к а в которой я появился впервые. Кадры сменялись один за другим. Появлялись разные люди, одаренные, судя по тому, что все они пытались выбраться с помощью магии, но затем они погибали. Неизвестно от чего. Несколько раз появившиеся маги убили сами себя. Один долго поливал клетку огнем, пока не задохнулся, а второй обрушил выход на свободу. Видимо, попался сильный маг земли, но его банально раздавило. Многие выбрались, что с ними было дальше неизвестно, но, наверное, полосатики в лесу здорово наелись. На дне клетки открывался контейнер, трупы просто скидывали туда. Я вспомнил запах разложения, гнилостный и сладковатый. Меня с т о ш н и л о Алексей еле успел подставить какой-то пакет. Мне на колени упала чистая тряпочка. Я привел себя в порядок. о т Чего они умирали? Те, что в клетке, от временного резонанса. Вариантов много. Дар не смог пройти реструктуризацию, он был устоявшимся. Наша система не смогла сделать копию. Что стало со всеми этими людьми в нашем времени? Они впали в кому. Кто-то вышел из нее. Большинство забудет это как страшный сон. Многие умерли. Но как такое возможно? Мы сами до конца не понимаем. Эту временную аномалию нашли очень давно, но сумели настроить только после конца света. Почему произошел конец света? Я думал, это будет твой первый вопрос. Конец света только произойдет, а я уже здесь. Так что извини, но сначала надо разобраться с моими проблемами. Справедливо? Что ты думаешь о религии? У меня не так много времени. Хочешь спросить, в е р ю ли я в Бога? Смешно. Думаю, ты помнишь наших церковников. Люди просто закачивают б е ш е н ы е объемы в ы д а л а а затем он о д а р и в а е т их силой. Тут все немного иначе. Быстро не получится. То измерение, которое выбрасывает зверей, и есть настоящий ад. Люди, когда-то уже видели такое. Это отразилось в летописях, стало легендой. Моисей, раздвигающий воды, и Иисус, ной, да многие могли творить чудеса. Хочешь сказать, что ад это вполне себе реальное место, а святые из истории человечества одаренные? Да, абсолютно самостоятельная реальность, которая раз в несколько тысяч лет соприкасается с нашей. Что им нужно? Ресурсы? Да у нас их осталось так мало, что еще немного и люди начнут голодать. В чем их цель? Они завоевывают территории, обживают таким образом новые планеты. Эти твари? Они хотят нас выжить с собственной земли? Нет, не легионы. Их хозяева на нашем языке демоны. Но это одна из теорий, которую мы вывели тут самая жизнеспособная. Через сколько случится конец? Если судить по твоей реальности? Примерно через десять лет. Но мы уже прошли это. Твой перенос и перенос тебе подобных может многое поменять. С какой целью вы нас вытаскивали? Чтобы кто-то предупредил всех? Нет, это бесполезно. Мы полагаем, что на Земле есть разлом, который служит ориентиром для них. Если его уничтожить, все прекратится. И вы знаете, где он? Ты тоже знаешь. Я? Пришлось на секунду задуматься. Княжество Калинина. Да, мы думаем, что там было начало. Но как их уничтожить? Ничего в этом мире не происходит просто так. В в о р а т а х должно быть большое количество энергии, а значит, они откуда-то запитаны. Я оставлю на необыкновенную сферу. Все у этих пришельцев сферическое. Если найти источник и разрушить, все должно получиться. По крайней мере несколько тысяч лет спокойствия нам гарантировано. Откуда у вас золотистая сфера? Первый раз такую вижу. Скоро ты сам все поймешь. У вас уже начали изменяться люди? Да. Откуда ты знаешь? Не забывай, мы все это прошли. Шувалов поменял позу, устраиваясь удобнее и закидывая ногу на ногу. Сейчас маги не имеют прямого доступа к энергии, их питает сущность. А что такое сущность, по сути? Это ничто. Просто классификация людей, описывающая вариант развития, и с п о л ь з о в а н н а я сфера усиливает уже имеющиеся таланты человека. Вспыльчивый мальчик, поджигающий кошек в детстве, очевидно станет огненным магом. Девочка, разводящая цветы, магом земли. п а р е н е к который получает каждую перемену, может стать метаморфом. Ему всегда нравились тигры. Итог объяснять надо. Я понял. Силу оформляет воля. У нас лучше всего получается то, что мы любим, что нам нравится. Сейчас маги пользуются костлями. ы Огневикам, чтобы творить, нужен огонь. Маги земли не надевают обуви, доходит до того, что о д а р ё н н ы й в о д н о й стихий е носит с собой бутылку воды. Говоря сейчас, я имею в виду твою реальность. В вашей что-то изменилось? Ты видел, что делает метелица? Видел. Он здорово швыряет сосульки. Без основы. Просто берет влагу из воздуха, после него резко х о л о д а е т Ты и сам берешь энергию из ядра напрямую. А ты знаешь, что практически нет магов, которые вот так контактируют с ядром. В твоем времени только некоторые менталисты, но это редкость. То, что ты нам попался, просто везение чистой воды. Я всегда думал, что все так могут. Профильная подготовка пролетела мимо. Пошли, я тебе кое-что покажу. Шувалов резко встал, хлопая себя по бедрам, и быстрым шагом вышел из кабинета. Я направился следом. Ответы на вопросы? Мало вопросов появилось еще больше, но кажется, мы близко.